Глава 5 Сказка, рассказанная ночью. Направляясь к шефу, Никита Колосов не сомневался, что перспективы для раскрытия этого дела, пусть и не самые радужные, но вполне реальные. Он и не подозревал, чем обернется для них это на первый взгляд самая типичная криминальная разборка. Он сразу уверил себя, что это именно разборка, а что же еще при таких обстоятельствах. В разговоре с Катей он поскромничал, ведь он не только мельком глянул материалы. Он сразу же вечером вызвал к себе навстречу агента Пашку Губку. Губка? Пацан был не промах, но однажды крупно погорел. Пёкся он всегда только о своих интересах, верно, сёк текущий момент и поэтому порой давал довольно ценную информацию. Однако, когда Колосов напрямую спросил его, что ему известно об убийстве Аркаши Козырнова и Арнольда, только пожал плечами, скривился. «Ой, не спрашивай, начальник, хрен его знает, что там с ними стряслось!» Пашку Губку они с коллегами основательно выжимали и в прошлый раз, когда Аркаши Козырной, еще целый, невредимый, проверялся на причастность к убийству в Адлере. О его подручном Арнольде тогда, помнится, вообще речи не шло. «Не знаю, ничего про них обоих не знаю, Никита Михайлович. Феня Ядрёна, да если было что, а то нет, глухота, полный пи...» Чистил губка, быстро облизывая тонкие губы. «Не наш ведь он, пришлый. Крутой. Кто его поймёт, Феня Ядрёна? Вроде да, вроде нет. Денежный, деловой». Кто-нибудь на его бизнес не пытался наехать в последнее время? Да вроде нет, слухов таких не было. И всё же узнай, Паша. Само собой, узнаю, только нет, наоборот, вроде другие слухи ходили. Какие же? Мол, Козырной с Томилинцами и с людьми Горелого полюбовно договорился обо всём, и они его приняли». Томилинская и Гореловская ОПГ были на тот момент самыми влиятельными в столичном регионе, и между ними то яростно вспыхивало, то тускло тлела вражда за первенство. Но если пришлый Козырной сумел договориться с обеими сторонами, то... Адлеровский след? Там вообще ништяк, глухота. Феня Ядрёна, да когда ещё разговор-то об этом грузине был? Да. Неужели бы я, если б что узнал, не...» Губка обиженно оттопырил губы. «Разе я когда подводил?» «А то нет», — хмыкнул Колосов. Пакостно было общаться с губкой. И воняло вечно пакостью какой-то от него. Тухлятиной, несварением желудка, наскоро заглушенным дорогим французским парфюмом. «По Арнольду что знаешь?» — спросил он. «В казино он одно время подвязался. Это уже тут, в Москве». Потом Козырной его к себе взял. Земляки они, дела их прошлые связывают. Сам-то что думаешь об их смерти? Моё дело десятое. Жили-жили, были-были, да сплыли. По какой причине сплыли? Видно, помешали кому-то, на пути встали капитально. Тогда-то Колосов и вспомнил снова о цветах в машине козырнова. У него ведь жена молодая осталась с новорождённым. Чёрт. А может, всё гораздо проще, а? На пути встал. На это самое вон и губка намекает. Надо будет к этой новоиспечённой вдове съездить, допросить. Ладно. По этому делу работай, Паша. В поте лица. И если что не так, ты меня знаешь. Да, Феня Едрёна, Никита Михайлович, и вы что же, первый раз меня знаете? Напоследок... Колосов показал агенту снимки с места убийства. Губка разглядывал покойников, жалостливо цокал языком. «А это... чего это на них такое лежит?» — спросил он с любопытством. Улики и правда были странные. Жёлтый искусственный цветок и какая-то ползучая зелёная лиана. Прокатились на джипе с букетами пацаны, — резюмировал Губка. «Эх, все там будем когда-нибудь». Об оружии Колосов не стал задавать ему вопросов. И сейчас, идя к шефу в кабинет, думал, правильно сделал, что не спросил. В приемной его окликнула новая секретарша шефа. «Звонили из министерства, от самого Сизова», — зашептала она. «Владимир Федорович просил поставить вас в известность. Чтобы вы были в курсе и там у него сейчас», — она многозначительно кивнула на дверь, — «лишних вопросов не задавали». «Лишних?» Там у него двое. Из министерства звонили как раз насчёт одного из них — Балмашова. «Владимир Фёдорович», — она включила переговорник, — «Никита Михайлович здесь». Полосов зашёл в кабинет. «А это ещё что за новость? Блатные?» «Шеф блатных, то есть тех, по поводу которых звонят сверху, не переваривает». «А кто, скажите, их переваривает?» Напротив шефа в креслах сидели двое мужчин. Перед ними на столе дымились чашечки кофе. «Это майор Колосов, начальник отдела убийств, человек опытный», представил шеф Никиту посетителям. «Вот ему и расскажете все, что с вами случилось. Не беспокойтесь, не волнуйтесь, меры мы обязательно примем. А теперь извините меня, я должен срочно ехать в прокуратуру». «Ты же только что оттуда», — подумал с досадой Никита. «Понятно». «Сбагрить хочешь визитёров-позвоночников?» «Пройдёмте ко мне», — буркнул он. «Ей-богу, ему сейчас тоже было не до блатных». Катя скачала файлы на свободный диск, посмотрела фотоснимки. Джип, наполненный цветами, выглядел как катафалк. На одной из фотографий были запечатлены густые кусты, росшие вдоль глухого бетонного забора, из-за которого выглядывала крыша дома. Что-то может быть не так с оружием, подумала она. Они провели баллистическую экспертизу, и результаты в чём-то вошли в противоречие с данными осмотра тел, так что ли. Но развить эту тему глубже не пришлось. Никита неожиданно вернулся в кабинет не один, а в сопровождении двух мужчин. Оба были высокие, на вид весьма приличные, не намного старше Колосова. Один Тот, что поплотнее, покрепче, был одет в летний серый костюм. Галстук в тон, чуть ослабленный из-за жары, а может от волнения. Светлые волосы, прямой пробор, черты лица немного расплывчатые. Курносый нос, пухлые румяные щеки. В руке портфель дорогой кожи и стильного дизайна. Второй заинтересовал Катю больше. Высокий, худой, слегка сутулый зеленоглазый шатен. Нервный и порывистый, как юноша. И одет по-молодежному, в потертые рваные джинсы и коричневую толстовку с капюшоном. Лицо, в общем, очень неординарное, даже красивое. А вот взгляд странный, болезненный какой-то, неспокойный, затравленный. Тихомиров Сергей Геннадьевич. А это мой друг, Андрей Владимирович Балмашов. Блондин в костюме представил шатена в джинсах. «Располагайтесь, прошу. Наш сотрудник, Екатерина Сергеевна». Колосов представил Катю, и она поняла, что он от чего-то не хочет оставаться с этой парочкой наедине. Эти двое были сейчас для него как досадное недоразумение. Разговор начал Тихомиров, а из министерства, из приемной самого Сизова, звонили по поводу Балмашова, сорокалетнего неформала в тинейджеровском прикиде. «Дело в том, что...» «Не знаю, с чего лучше начать». Балмашов пристально посмотрел на Колосова, словно ища у него поддержки. «Непонятно пока в чём». «Андрей, здесь нужны только факты. Пожалуйста, излагай факты», — мягко подсказал ему Тихомиров. «Его тоже Сергеем зовут. Как и Серёгу Мещерского», — подумала Катя. «Какие разные люди могут носить одно и то же имя?» Сергей, «Серёжа, Вадим, Вадичка мой, где они сейчас? Что с ними?» Она тоже воспринимала этих двоих как досадное недоразумение. Чужие люди, посторонние, с какими-то совершенно чужими проблемами. Я не знаю, как рассказать об этом, опираясь только на факты. Фактов не так уж много. былмашов кашлянул. «Я хочу, чтобы вам сразу стало понятно, что я почувствовал в тот момент, чтобы вы сами всё представили. Для начала... Один вопрос, можно?» «Андрей, лучше расскажи, что произошло вчера», — уже настойчивее попросил Тихомиров. «Нет, нет, сначала один вопрос, вот к... Меня зовут Никита Михайлович», — напомнил Колосов. «Да, простите, у меня мысли путаются...» «Один вопрос к вам. Пожалуйста. Вы когда-нибудь испытывали страх? Нет, ужас смерти?» Колосов откинулся на стуле. Катя с недоумением уставилась на Балмашова. «Это ещё из какой оперы?» «Андрей, ну я прошу тебя», — сказал Тихомиров. «Ответьте, потому что иначе это всё бессмысленно. Мои жалобы, этот наш приход сюда, беспокойство, которое мы причиняем, отрывая вас от работы...» Балмашов проигнорировал просьбу спутника. «Вы что-то подобное когда-либо чувствовали?» «Ну, положим, однажды», — невозмутимо ответил Колосов. И далее задавал вопросы или что-то уточнял по ходу разговора самым, что ни на есть, спокойным тоном. «Тогда не всё потеряно. Тогда вы, возможно, меня поймёте». «Я очень сильно испугался вчера. Я не трус. Никогда не считал себя трусом». Но это было сильнее меня. Сильнее того, что я сам думал о себе. Мне показалось... Я подумал, всё, это конец. Со мной всё будет кончено через минуту. Дело в том, что меня пытались убить. Расскажите по порядку, что произошло. И не надо так волноваться, Андрей Владимирович. Здесь вы в полной безопасности. Вчера я приехал домой около 11 Но это началось не вчера, а раньше, примерно две недели назад. Я... Простите, где вы живёте? Посёлок Троицкая гора. Я купил там участок три года назад и построил дом. Я живу там постоянно, там очень красиво. Лес, озеро. Вы живёте один? С женой. Когда это началось... Она была в Париже, гостила у отца. Прилетела только позавчера, я её встречал в аэропорту. Она ничего не знает и не должна знать. Ей вредно волноваться и... Да вы сами не волнуйтесь так. «Кофе хотите?» — устало улыбнулся Никита. «Если можно, покрепче», — попросил Тихомиров. «Там у вашего начальника мы не...» «Понятно. Сейчас организуем». Никита поднялся и включил кофеварку, стоявшую на подоконнике. В этот момент он оказался спиной к посетителям и лицом к Кате и скорчил такую мину, словно хватил уксуса. Но это длилось лишь мгновение. Когда он повернулся, лицо его вновь было доброжелательным. «Я много работаю, возвращаюсь поздно. В течение этих двух недель мне часто казалось, что в моё отсутствие... «Кто-то успел побывать в моём доме», — сказал Балмашов. «Вы обнаружили пропажу каких-то вещей?» «Нет, ничего не пропало. Но я чувствовал, понимаете, чувствовал. Кто-то был у меня. Вещи как-то странно перемещались. То есть я не понимаю. Ну, например, книги, альбомы в гостиной. Я помню, как они лежали. Я сам с ними работал, читал». А когда возвращался, всё лежало не так. Каталог с Юзана, например, лежал сверху, а планы ватиканских садов были переложены на другой стол, к лампе. «Простите, вы кто по профессии?» «Я художник. Оформитель. Можно так это назвать». Балмашов дотронулся рукой до виска. «Предприниматель, но не в этом суть. Однажды я вернулся и увидел на полу в центре холла... «Осколки вазы. Когда я уходил, она была целой. У вас дома есть животные? Кошка, собака?» «Нет. Я хотел бы завести собаку, но моя жена, когда она со мной, а не у своего отца, не может... Нет, нет, ей животные противопоказаны». «Какой чудной тип этот Балмашов. Как у него лицо дёргается. Тик, что ли, нервный? Катя?» притихнув в своем уголке, вглядывалась в посетителя. «Может быть, сквозняк разбил вазу», — невозмутимо предположил Колосов. Снова встал, налил гостям крепкого кофе. «Прошу, угощайтесь». «Про милицию сейчас чего только не плетут», — хмыкнул Тихомиров. «Я думал, нас тут и слушать не станут. В Взошей выгонят, а тут такое гостеприимство. Андрей, давай по существу, а?» Но это и есть по существу. Это продолжалось почти две недели. Я сильно нервничал. Балмашов не притронулся к кофе. Я очень люблю свой дом. Я сам его строил, занимался декором, дизайном. А тут вдруг я... Я стал бояться его. «Вы проверили замки?» — спросил Колосов. Естественно. Они не были взломаны. Всё было с ними в порядке. «Вы их не сменили?» «Нет. Я не успел. Много работы, срочные заказы. Ваш дом можно проникнуть ещё каким-то способом? Окна как-то защищены? Решётками там или же...» «Я ненавижу решётки. Я строил дом, а не дом-зак». Балмашов покачал головой. «На окнах есть ставни, но я ими практически не пользуюсь». «Понятно». «Можно ещё попасть в дом через гараж-пристройку, но там тоже все замки целы, я проверил». Однажды ночью, это было в прошлый четверг, я проснулся, словно от толчка. Я лежал в темноте, дул сильный ветер, как раз гроза шла. Ветки качались за окном, царапали по стеклу, но это были живые звуки. А в доме же я почувствовал, что я не один». «Вы услышали какой-то шум?» «Шум?» «Да, наверное. Знаете, как это бывает во сне? Что-то разбудило, испугало. Сердце обмерло. Я не трус, но какое-то время не в силах был пошевелиться, встать. Потом всё-таки встал, спустился в холл, зажёг свет. И что вы обнаружили?» «Никого и ничего». «Я так и думал», — кивнул Никита. «Что вы хотите этим сказать?» — тихо спросил былмашов «Ничего, продолжайте, прошу». «Я могу выпить с друзьями, но я не алкоголик. Наркотики никогда не принимал, если вы это имеете в виду. Расстройствами воображения тоже не страдаю». «Конечно. Кто сомневается, продолжайте, пожалуйста». «Позавчера вернулась из Парижа моя жена», — былмашов помолчал, — Естественно, я ничего ей не сказал. «Почему?» и нельзя волноваться». «Ага, понятно. И что же случилось дальше?» «Вчера, как я уже сказал, я вернулся домой в двенадцатом часу. Оставил машину у ворот и решил немного прогуляться перед сном, дойти до озера. Это совсем недалеко». Это действительно недалеко, метров двести, не более, вмешался Тихомиров. Там кругом дачи в лесу разбросаны. Троицкая гора — место старое, уютное. Уже почти стемнело. Я шёл по дороге к озеру. Там у нас очень красиво. Я давно хотел посмотреть один уголок на берегу. Папоротники и рогоз ускалистый. Они там замечательно растут. А ещё там отлично растёт аюга — Что, простите, «живучка», — Балмашов улыбнулся. «Удивительный оттенок листьев. А ведь это дикорастущий экземпляр, и там полно ландышей. Они уже отцвели но дело всё в том, что я... Вы в ботанике хорошо разбираетесь, только я одного не пойму. Как вы на всё это любоваться хотели ночью? Ведь, сами говорите, стемнело уже. Светила луна». «Но потом у меня был фонарь». «Так что же с вами произошло?» «Андрей, факты давай», — поторопил Тихомиров. «Я шёл по дороге и понял, что за мной кто-то идёт. Я оглянулся. Там такие густые кусты. Тень мелькнула и пропала. Я решил, что мне показалось. Постоял, подождал. А когда двинулся дальше, почувствовал, что меня снова преследуют». Я не трус, повторяю, но у меня мурашки по спине поползли. Я почувствовал угрозу. Этот страх, ужас смерти, ощущение было, как там, в доме, когда я проснулся в ночи. В кабинете воцарилась мёртвая тишина. Катя смотрела на Балмашова. Он так внезапно резко замолчал. На лбу его и сейчас выступили капельки пота. Внезапно... Он сделал рукой резкий судорожный жест, словно ловил что-то в воздухе, невидимое, ускользающее, смысл, слово, метафору. Он как будто ждал от них подсказки, словно они могли помочь ему, продолжить, закончить начатую историю. Но что они могли подсказать ему? Эти стены в кабинете уголовного розыска слышали немало самых разных историй, порой страшных, Порой странных, даже несуразных. Я его убил. Меня хотели убить. Все это уже было когда-то с кем-то. Но это страх, ужас смерти. Что с ним случилось, с этим человеком? Катя ощутила, что странное состояние Балмашова внезапно передалось и ей. Почему он об этом так говорит? Вот так? Жутко. Я вытащил фонарь, но он не работал. Тогда я швырнул его в кусты и побежал к дому. Я слышал шаги за спиной. Кто-то гнался за мной, я не видел его в темноте, в этих зарослях, но это было так, так, словно за вами гонится хищник, а вы его добыча. Я не трус, но в этот момент я потерял над собой всякий контроль. Меня догнали, сильно толкнули, я упал, и мне что-то набросили на голову я начал задыхаться, меня стали душить. «Пожалуйста, голову чуть поднимите. подбородок вверх попросил голосов. Когда вы говорите это с вами произошло? вчера вечером на шее у вас никаких следов, ни синяков, ни ссадин. при попытке задушить руками или удавкой, они обычно всегда на лицо. Мне набросили на голову что-то вроде пластикового пакета, сказал былмашшов. По крайней мере, это было похоже. Я задыхался, чувствовал, что мне конец. Тот, кто напал на меня, был сильнее. Я пытался сопротивляться, пытался вырваться, но мне не хватало воздуха. Я начал терять сознание. Этот страх, ужас смерти, он парализует. Я был в его власти. Я чувствовал, как жизнь уходит. И в этот момент хватка ослабла. Меня... Ударили по голове, и я потерял сознание. Когда очнулся, понял, что могу дышать свободно. Я лежал на дороге в темноте. Кое-как поднялся, пошёл домой. То, чем вас пытались задушить, этот пакет. Где он был? Не знаю. Видимо, его с меня сняли, когда я был в отключке. Вы не звонили в милицию? Нет, я был в сильном шоке. Очень сильно, но я боялся напугать жену. Я сказал ей, что поскользнулся на берегу озера. Утром по телефону всё рассказал Серёже. «Он мне сразу позвонил», — подтвердил Тихомиров. «Я настоял, чтобы Андрей обратился в органы. Это дело серьёзное». «Значит, вы утверждаете, что на вас было совершено покушение. Вас кто-то пытался убить. Кто это мог быть, по-вашему?» «Я не знаю». «По существующему правилу вы должны написать заявление, изложить в нём факты. Будет возбуждено уголовное дело». «А без заявления никак нельзя?» — спросил Балмашов. Полосов смотрел на него. «Ну, конечно же. Это и есть самое главное. Без заявления». «Блатной. Звонили из министерства. Шеф поручил». «Оставьте мне свой адрес и телефоны», — сказал он сухо. «Я с вами созвонюсь и лично подъеду. Разберёмся, что и как. Пока мой совет вам — смените замки. И поздно в безлюдных местах в одиночку не гуляйте. Вас, возможно, пытались ограбить. Вон у вас какие часы на руке». «Они вчера были на мне», — ответил Балмашов. «Их не взяли». Тихомиров поднялся первым. Вытащил из пиджака визитки положил Колосову на стол. Колосов пошёл их провожать вниз, до проходной главка. Катя снова терпеливо ждала его возвращения. Взяла одну из визиток. Ей попалась как раз Тихомировская. Тихомиров Сергей Геннадьевич. ТОО «Царство Флоры». Афанасьевский переулок, 7. Телефоны, факс, адрес в интернете. «Так о чём мы с тобой говорили?» — спросил Колосов, вернувшись. Спросил так, словно и не было этих двоих, и этого странного рассказа. «Мы? Об убийстве? Об оружии?» «Никита, а это что за типы такие?» «Это...» «Не бери в голову. Просто двое блатных. Один типичный параноик, как видишь». «Параноик?» «Ага. Ярко выраженная мания преследования». Шеф мне этого Балмашова сбагрил, а сам устранился. Ему из министерства звонили. Видно, чей-то там родственничек. Так что отфутболить параноика никакой возможности не было. Он так всё это рассказывал, мне даже не по себе стало. Просто ещё один псих, только со связями. Весной такие к нам пачками прут, сама знаешь. Весеннее обострение. Сейчас лето, Никита. Но ты к нему всё-таки поедешь. Всё проверишь? К кому? К этому? Колоса взгрёб со стола визитку Балмашова. Ну, конечно же, придётся. Только зря время потрачу. Почему? Потому что всё это ложь. Сказки. Сказки? Плёл, плёл. Ну, прямо классический набор параноика. В дом кто-то к нему в его отсутствие лазит, кто-то следит, убить его пытались, а на шее никаких следов. Он же говорил, что на него мешок накинули полиэтиленовый. «А, — Колосов махнул рукой, — они все так говорят. То их лучами инопланетяне облучают, то душат, не додушат никак. Съезжу, гляну». «Спасибо, заявление не стал, придурок, писать. Видно, сам почуял, что куда-то не туда, салазки загнул. Так о чём мы с тобой говорили? Об оружии. А до этого... «Ты сказала, муж твой уехал». «А я предложил сегодня вечером...» «Мы говорили об оружии, Никита», — вздохнула Катя. Её покоробило то, как он отнёсся к услышанному. Не стал особо вникать в детали, даже толком не расспросил этих двоих. С Балмашовым и правда разговаривал, как с больным. «Конечно, конечно, продолжайте, продолжайте». А в результате... По данным баллистической экспертизы... В Аркашу Козырнова и Арнольда стреляли... «Эй, Кать, ты где? О чём задумалась?» «Так э, я тебя слушаю внимательно». «Придурка этого, выкини головы, забудь!» «Так вот, в них стреляли с расстояния примерно в 5 метров, из кустов. Ты об этом уже говорил». «На месте убийства были обнаружены пули и гильзы от пистолетов ТТ». «Пистолета?» нет Именно двух разных пистолетов одной и той же марки. Значит, убийц было двое? По данным экспертизы, траектория выстрелов идентична. Всего было сделано пять выстрелов. Козырному пуля в живот попала. Арнольду, Алексею Бойко, в затылок. Ещё две пули угодили в машину. Контрольный выстрел в голову козырному был сделан в упор. В них стреляли из двух пистолетов с пяти метров и при этом мазали, понимаешь? Не совсем. Стрелок был один. Стрелял с двух рук и не слишком метко. На профессионального киллера не похоже. Скорее на дилетанта».